с н и т е с ь вы! — с отчаянием в голосе говорила Мария. — Бежать-то будем? — Поздно, — ответил Власов. — Не успеем. — Отлично понимал. Если б ы захотел, у с п е л м бы. Но бежать он уже не хотел. Он жить хотел. А там разберемся. Группа немцев неспешно приближалась к сараю. Они громко переговаривались между собой. Подойдя, послали одного из автоматчиков обойти сарай сзади. Остальные направились со своими шмайсерами наперевес к дверям. Власов молча наблюдал в щель в стене. Сзади клацала от страха зубами Мария, пытаясь бормотать что-то вроде молитвы. «Из сарай выходят руки вверх! с д а в а й с я — прозвучал голос зондерфюрера Пельхау. Власов не шелохнулся. — Сдавайся, сдавайся! — повторил Пельхау. — Бежать нельзя! Бросай оружие! Мы стреляем! В дверь заколотили сапогами. Власов оторвался от щели, шагнул к двери, поднял, щеколду вышел наружу с поднятыми руками. Он хотел, чтобы его сразу поняли все немцы, а не только п е р е в о д ч и к Так надежнее, это да не дай бог. Лихорадочно, припоминая немецкие слова, закричал «Нихтшиссен!» «Их генерал Власов!» «Ты?» — и недоверчиво спросил п е р х а л «Можете опустить руку?» «Я!» — торопливо проговорил Власов. «Вот мое удостоверение!» и протянул красную софьяновую книжечку с подписью Сталина. «Оружие — Оружие? — спросил Пельхов. Да-да, опять заторопился Власов, вытаскивая из кармана пистолет и протягивая его немецкому капитану. Он хотел сдаться в плен все же старшему по званию. Тем временем немцы вытащили из царая все еще стучащую зубами Воронову В оперативной сводке главного командования вермахта за 14 июля 1942 года появилась краткая запись. При прочесывании местности в бывшем Волховском котле был извлечен из своего укрытия главнокомандующий в т о р о й советской ударной армии генерал-лейтенант Власов. Глава в 2. Возьмите наши души. Уже несколько дней Власов находился в Виннице, в особом лагере для пленных из числа старших офицеров и генералов Красной Армии. Лагерь размещался недалеко от ставки сухопутных войск на берегу Буга и утопал в зелени садов. Хозяином здесь был начальник третьего отдела разведки сухопутных сил подполковник барон фон р е н н а Отдел его занимался сбором трофейных документов и анализом присылаемых с фронта протоколов допросов плен. Особо важных и интересных пленных содержали и допрашивали здесь. Изо дня в день Власов, сидя на самодельном кресле, во дворе добротного бревенчатого дома должен был отвечать на вопросы немецких разведчиков. Обстановка была непринужденная, Во всяком случае, немцы старались ее создавать. Стучал на машинке с т р и ж е н о й под полубокс ефрейтор, ш е л е с т е л а листва деревьев, не спеша потягивали сигары офицеры, переходя от вопросов, касающихся личной жизни, к разговорам о предприятиях советской оборонной промышленности, от обсуждения тактико-технических данных самолетов к выяснению расположения военных учреждений в Москве,